«Параллельных!» — рявкнул Думинг, у которого сложилось четкое впечатление, что Чудакульли умышленно перевирает слова. «А какие тогда паразитные?» «Никакие. Я хотел сказать, что таких вселенных нет, Арк-канцлер». Ну что ж, Думинг тоже не всегда оказывался прав. «Параллельные вселенные — это вселенные, в которых события происходят по-другому, иначе. Как бы сказать... Он тщетно пытался подобрать нужные слова. Возьмем, к примеру, ту девушку. Какую девушку? Ту, на которой ты хотел жениться. А ты откуда о ней знаешь? Ты сам про нее рассказывал, сразу после обеда. Я? Вот ведь дурак. Ну и что с ней? Ну, в известном смысле ты на ней все-таки женился, объявил Думинг. Чудакулли покачал головой. «Здесь ты, парень, дал. Такое обычно не забывается. Только не в этой вселенной». Библиотекарь приоткрыл один глаз. «То есть ты намекаешь, что я удрал в другую вселенную, там женился, а потом вернулся сюда и обо всем забыл?» — уточнил Чудакулли. «Нет». Я имею в виду, что в той вселенной ты женат на ней, а в этой вселенной нет. — Значит, я правда на ней женился? С нормальной церемонией и всем остальным? — Да. — Хм... Чудак шумно почесал в бороде. — Ты уверен? — Абсолютно, арканцлер. Вот дьявол, а я и не знал. Думинг почувствовал, что добился определенного успеха. Но... Да. Почему я все-таки ничего не помню? Думинг был готов к такому вопросу. Потому что ты в другой вселенной, отличаешься от тебя в этой. Женился другой ты. Наверное, он уже остепенился, стал прадедушкой. А ведь он ни строчки не черкнул. — громко пожаловался Чудакуле. — Насчет этого я точно уверен. — Вот гад, даже на свадьбу не пригласил. — Кто? — Он. — Но это ты! — Ага, сейчас. Ха! Уж я бы о себе не забыл. — Нет, вот ведь гад! Вы, главное, не подумайте. Кем-кем, а тупым Чудакули нельзя было назвать. Тупой волшебник живет не дольше стеклянного молотка. На самом деле чудо обладал мощным интеллектом, но мощность эта была как у локомотива, несущегося по рельсам и с трудом поддающегося управлению. Такие штуки, как параллельные вселенные, действительно существуют, хотя параллельные — не совсем правильное определение. Вселенные переплетаются и закручиваются друг вокруг друга, как ткань из обезумевшего ткацкого станка или эскадрон новобранцев с глухотой на правое ухо. К тому же они разветвляются. Но и это крайне важно непостоянно. Вселенной, в общем-то, наплевать, наступили вы на бабочку или не наступили. Бабочек много. Так бог, увидевший, как падает печушка, не прилагает усилий, чтобы ее подхватить. Пристрелить диктатора и предотвратить войну? Но диктатор – это лишь кончик социального нарыва, из которого появляются диктаторы. Пристрели одного, через минуту появится другой. Пристрелить у этого? Почему бы тогда не пристрелить всех и не захватить Польшу? Через 50, 30 или 10 лет мир все равно двинется прежним курсом. История обладает огромной инерцией. Впрочем, и на эту инерцию находится управа. когда стенки между тем и этим истончаются, когда появляются странные утечки, тогда-то и встает вопрос выбора. В такие минуты можно увидеть, как Вселенная, накренившись, спускается по другой штанине хорошо известных штанов времени. Кроме того, существуют застойные лужи. Вселенные отрезанные от прошлого и будущего, Они вынуждены воровать время у других вселенных и могут надеяться только на то, что им, как рыбам-прилипалам, удастся присосаться к динамичным вселенным, когда те будут находиться в уязвимом состоянии. Эти вселенные и называются паразитными, и на удачу они могут рассчитывать только, когда на полях вокруг начинают появляться круги, будто дождь из валунов прошел.